Честно говоря, он даже не успел испугаться, и только по этой причине все близлежащие окрестности смогли сохранить свою первозданную тишину. Тем временем, пока Мартин свободно парил над этой загадочной, живой лентой, Альбельда умудрился проворно прошмыгнуть прямо под ним. Затем, что-то шипя, совершил пару витков над гибкой тропинкой, и та, явно услышав его указания, немедленно изменила свою прежнюю форму. представ перед Мартином в виде какого-то разноцветного облака. На эти ее изменения Альбельда невольно фыркнул, и облако тут же превратилось в неровный пушистый коврик. не -е -е! запротестовал Альбельда, и коврик послушно преобразовался в подобие большого ушастого слона. Мартин с изумлением наблюдал за тем, как слон превращается то в пароход с выпускающими пар трубами, то какую-то телегу, у которой вместо колес приделаны полозья, то совсем в неизвестную ему машину, очень похожую на гигантскую птицу, и слушал, как где-то у него в ушах недовольно шипит зловредное эхо. «Ну нет же, нет, это совершенно не то!» После превращения лупоглазой таракашки в зубастую рыбу, расстроенно воскликнул Альбельда. «Я не этого хочу. Оно такое, глаза большие, ноздри, во!» Видимо, показывая, как должны выглядеть ноздри этого загадочного создания, уточнил Альбельда. «Оно бегает, ноги такие... такие с копытами, во!» «Так это лошадь, что ли?» Все еще продолжая парить в пространстве, осмелился предположить Мартин. «Точно, она!» — радостно воскликнула Альбельда. «Так что ж ты раньше-то не сказал?» «Да я как-то...» «Да ладно!» — весело присвистнуло эхо и обратилось к изможденной от буйных фантазий своего мучителя тропинки. «Давай нам, лошадь! Чего ждешь?» «Послушай», — обратился к нему Мартин, «я, конечно, всё понимаю, но при чем здесь корабль-то?» «Какой корабль?» Переключив своё внимание с тропинки на Мартина, спросил Альбельда. «Ну, тот большой пароход с трубами», — уточнил Мартин. «А, так это был пароход», — сознанием дела откликнулось эхо. Но тут же Апешев спросила: «А что это пароход?» «Это такая вещь, на ней по воде передвигаются...» Плавно снижаясь к земле, пояснил Мартин, а для себя решил, что про ту огромную штуку, похожую на большую птицу, он спрашивать, пожалуй, не станет. А дело в том, что в силу своей болезни Мартин совершенно не интересовался прогрессом, и именно по этой причине он не имел ни малейшего представления о том, что эти крылатые штуки уже давно бороздят воздух. Возможно, он видел эти машины в своих фантазиях, но как они называются, он точно не знал. С пароходом же все было гораздо проще, и в этом была исключительная заслуга Луизы, которая еще с раннего детства, пытаясь обучить своего необычного сына уму-разуму, всегда старательно объясняла ему названия разных вещей и всяческое их применение в человеческой жизни. «Ясно. А я-то думаю, что это за зверь такой странный? Ни ног, ни глаз. Вот умора», — усмехнулся Альбельда. «Зато теперь буду знать». Гордо констатировал он и, вновь обратившись к тропинке, спросил «Ты чё это, а? Чего мне голову-то морочишь?» Ну та лишь беззвучно съёжилась и приняла образ милой, но очень крупной собачки. Поджав свои пятнистые острые ушки и преданно помахивая лохматым хвостом из стороны в сторону, она раскидывала им лежащие на земле камни, потом смачно облизнула свои большие клыки и нос гибким, на удивление, чёрным языком и потупила взгляд. Такого преданного и нежного взгляда, какой этой свирепой очаровашки, Мартин еще не наблюдал никогда. И именно по этой причине он на секунду даже ощутил некое подобие нежности к этому милому, но в то же время серьезному песику. «Ладно, прощаю», снисходительно вдохнула эхо. «Давай нам, лошадь». Собака тут же вскинула свои уши и послушно оторвалась от земли. Затем, растворившись в густом, практически неподвижном воздухе, будто огромная живая клякса, Она бело-голубой дымкой на мгновение зависла в пространстве. Затем, плавно перетекая из одной непонятной формы в другую, довольно быстро сформировала себе длинные мощные ноги, симпатичную морду и пушистый серенький хвост, тем самым образовав из аморфной мглы подобие дымчатого коня. «Видал такое когда-нибудь, а?» — гордо провозгласил Альбельда. «Вот это я понимаю. Вот это то, что надо. Ну, чего завис?» — обратился он к Мартину. «Спускайся и залезай!» Мартин, который все это время находился в подвешенном состоянии, просто-напросто успел позабыть о том, что можно ходить по земле. Растерянно оглядываясь по сторонам в надежде отыскать невидимое эхо, он не заметил около себя ничего, что хоть чем-то напомнило бы ему живое создание, и поэтому, тихо вздохнув, он покорно спустился на землю и шагнул к коню. Воздушная, но вполне осязаемая лошадь, впрочем, лошадью этого зверя можно было назвать пока с большой натяжкой твердо стояла на земле, всеми своими четырьмя ногами, и искоса поглядывала на Мартина, безучастно помахивая своим роскошным, шелковистым хвостом. Быть может, существо еще недостаточно определилось с формами и цветом, поскольку оно все еще продолжало переливаться всеми оттенками радуги, но его содержание уже явно было на высоте. Полагая, что этот волшебный зверь может исчезнуть от грубого обращения с ним или еще чего доброго вообще укусить, Мартин осторожно положил свои ладони ему на спину и нежно погладил животное. Потом он чуть склонил голову и попытался заглянуть в глаза лошади, но та почему-то встряхнула своей большой головой, ткнула его в грудь носом и отвернулась. «Да хватит уже церемониться!» – нетерпеливо отдохнул Альбельда. «Залезай уже!» Мартин ничего ему не ответил, но все же проворно вскочил на коня. «Ну как, нравится?» — как-то лукаво спросил у него Альбильда. «Я еще не по...» — попытался ответить Мартин, но шальное коварное эхо уже подхлестнуло коня, и тот, не разбирая дороги, неистово понес Мартина к скалистым горам, сквозь редкие приземистые кусты, по деревьям, прямиком в бархатные облака».